Глава десятая. Остроумные разговоры, которые вели Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса. Между тем Санчо Панса уже поднялся, хотя и несколько помятый слугами монаха, и внимательно следя за ходом битвы своего господина с бискайцем, молил в душе Бога даровать победу Дон Кихоту и дать ему возможность завоевать какой-нибудь остров, губернатором которого он назначил бы его, как обещал ему это. Увидав, что поединок кончен и что господин его собирается влезть на росинанты, Санчо подбежал поддержать ему стремя, и прежде чем Дон Кихот успел сесть на коня, он бросился перед ним на колени, схватил его руку и поцеловал ее, говоря «Сеньор мой Дон Кихот!» Пусть ваша милость соблаговолит дать мне в управление остров, завоеванный вами в этом ужасном сражении, потому что, как бы он ни был велик, я чувствую в себе силы управлять им так же хорошо, как и всякий другой управлявший островами на свете». На это Дон Кихот ответил «Заметь, брат Санчо, что это приключения ему подобные не приводят к завоеванию островов». Это приключения на перекрестках, которыми не приобретаешь ничего другого, как только пролом головы или потерю уха. Но имей терпение представиться и такого рода приключения, благодаря которым я не только смогу тебя сделать губернатором, но и больше того». Санчо усердно поблагодарил его и поцеловал еще раз руку, а также и край кольчуги, Он помог ему взобраться на Росинанте, после чего сам влез на своего осла и поехал вслед за господином, который, не простясь с сидевшими в карете дамами и не говоря больше с ними ни слова, быстро повернул в близлежащий лесок. Санчо следовал за ним во всю прыть своего осла, но Росинанте бежал очень быстро, и Санчо, видя, что он отстал, стал кричать своему сеньору, чтобы тот подождал его. Дон Кихот сделал это и придержал по воде Рассенанты, пока его не нагнал утомившийся оруженосец, который, подъехав, к нему сказал. «Мне кажется, сеньор, мы поступили бы благоразумнее, если бы укрылись в какую-нибудь церковь, потому что тот, с которым вы сражались, приведен в столь плачевные состояния, что неудивительно было бы, если бы они сообщили о случившемся святой Эрмандаде, и нас бы арестовали». А по чести, если они это сделают, то прежде чем мы выйдем из тюрьмы, нам придется немало попотеть там. Перестань, сказал Дон Кихот, где ты когда-либо видел или читал, чтобы странствующего рыцаря привлекали в суд, сколько бы он ни совершил смертоубийств? Ничего я не знаю о сверхбивствах, ответил Санчо, и в моей жизни никому их не причинял. Знаю только, что святая Эрмандада имеет дело с теми, которые сражаются в открытом поле, а в то-другое я не вмешиваюсь. — Не тревожься, друг, — ответил Дон Кихот, — потому что я сумею высвободить тебя из рук халдейцев не только из рук святой Эрмандады. Но скажи мне откровенно, видел ли ты на всей поверхности земной более доблестного рыцаря, чем я? Читал ли в историях о ком-другом, который выказывает или выказывал больше отваги при нападении, больше твердости в обороне, больше ловкости в нанесении удара, больше искусства в поражении противника? — Скажу по правде, — ответил Санчо, — что я никогда никакой истории не читал так, как не умею ни читать, ни писать. Но я готов хоть сейчас биться об заклад что более отважному господину, чем ваша милость, я в жизни не служил. И дай бог, чтобы за эту отвагу вы не получили платы, о которой я говорил. А прошу я вашу милость лишь об одном. Дайте мне сделать вам перевязку, потому что из раненого уха у вас сильно идет кровь, а у меня в сумке есть корпия и немного белой мази». «Все это было бы лишним», — сказал Дон Кихот, — Если б я не забыл приготовить склянку бальзама феробраса, так как одной капли его можно было бы сберечь время и лекарство. Что это за склянка и что это за бальзам такой? спросил Санчо. Это бальзам, ответил Дон Кихот, рецепт которого я храню в памяти. Имея при себе это лекарство, нельзя бояться смерти, не опасаться умереть от каких-либо ран. Итак, Когда я его изготовлю и дам тебе, ты должен делать лишь одно. Если увидишь, что в какой-нибудь битве меня разрубили пополам, а это нередко случается, ты тихонько подними ту часть моего тела, которая упала на землю, и быстро, прежде чем кровь застынет, приложи ее к другой части тела, оставшейся на седле, стараясь соединить обе эти части как можно правильнее и ровнее». И тотчас дай мне выпить гладко два бальзама, и увидишь, что я стану крепче яблока. — Если это так, — сказал Панса, — я теперь же отказываюсь от губернаторства на острове, который вы мне обещали, а в награду за все мои добрые и многочисленные услуги прошу лишь одного — Пусть, милость ваша, сообщит мне рецепт этого изумительного бальзама, потому что, наверное, за унцию его везде дадут более двух реалов, а больше мне и не нужно, чтобы прожить жизнь свою в довольстве и покое. Но теперь надо узнать, дорого ли обойдется приготовление бальзама. Менее чем за три реала можно приготовить три «Ассумбрес» ответил Дон Кихот. «Грешный я!» — воскликнул Санчо. «Так почему же ваша милость медлит приготовить бальзам и научить этому меня?» «Молчи, друг!» — ответил Дон Кихот. «Еще большей тайны, думаю я, открыть тебе и оказать не такие еще благодеяния. А теперь надо бы меня полечить, потому что ухо мое болит сильнее, чем я этого хотел бы».